Глава 29. в Нью-Йорк маршрут проложен. Я обошел аэродром по периметру и обнаружил наконец зеленые ворота с нарисованными красными звездами. Робко постучал. Через минуту заспанный караульный открыл мне калитку. Воображаю себе его чувство. Монах в черном клобуке в полседьмого утра у ворот секретного аэродрома на крайнем севере России. Солдатик начал трясти головой. Но я не был галлюцинацией. Я был реальностью и с ней следовало считаться. Часовой еще не с выкнувшись с этой м ы с л ь ухлопал белесыми глазами. Ты кто такой? п о с л у ш н и к с п а с о п е ч е р с к о г о монастыря. Мне нужно срочно поговорить с твоим начальством. з о в и его или пропусти меня. А, послушник. Ну и что тебе надо? Я понял, что надо быть п о р е щ е Вызови начальника караула быстро. Вопрос ы есть. Нет, ща погодь. Он б о я з л и в о закрыл калитку и появился через пару минут. Ща к тебе придут. А курить есть? Нет, сам бы покурил. Так это у вас это вроде грех? А я бы покурил, хоть и давно бросил. к а р а у л ь н ы й на всякий случай скрылся за калиткой. Через десять минут пришел начальник караула, который осмотрев меня с головы до ног покачал головой. сказал, что Комеска спит, а он его з а м п о т е х и я могу говорить с ним. Комеска командира с к а д р и л ь и з а м п о т е х заместитель по технической части. Я убедил его, что говорить со служителем культа на улице не гуманно, и он впустил меня в караулку, выгнав оттуда наряд. Дальше я на ходу сочетая ложь и правду рассказал следующее: я не монаха, только послушник. В монастырь попал от несчастной любви. Здесь мне пришлось на секунду задуматься, нет ли в этих словах доли правды. Бросил бизнес, машину и квартиру в Москве и подался в монастырь на крайний север. Но тут моя девушка со мной связалась, сообщила, что она попала в беду и теперь мне к р о в ь и з н а с у надо быть дома. И чем скорее, тем лучше. А как это она с тобой связалась? Пароход же только через две недели будет. Недоверчиво спросил Зампотех. А по радио? Ты вчера северную волну слушал? В восемь вечера музыкальную передачу Роковый час. Ну слушал, в этой жопе больше и слушать нечего и чё теперь. Голос его звучал ехидно и подозрительно. Я поднял глаза и внимательно посмотрел на зампотеха. Лицо как лицо. Хитрые умные глаза светились на нем зеленым светом. Хадское владение НЛП мне бы сейчас пригодилось, но научить меня ему не успели. А там диджей передавал привет Иосифу м и з е н и н у слышал? спросил я. Ну слышал. Я еще удивился, кто это такой. В наших ч а с т я х таких вроде нет, а других ч а с т е й здесь на тысячу верст вокруг не с ы с к а т ь Я подумал, может, морячок какой. Так это я, и о с и ф Мизенин, это я. Ты? И она тебя по радио нашла? Высокие у вас отношения. И ч о ты от меня хочешь? В Москву. Хочу в Москву. На самолёте. Интересно. На самолёте? В Москву? На стратегическом бомбардировщике, понятно. Может в Нью-Йорк, а то у нас маршрут проложен и карты есть. В Нью-Йорк потом, сначала в Москву, но я заплачу. Заплачу? У тебя прямо под рясой деньги есть? Деньги есть в Москве, здесь нет. И ты хочешь, чтобы я человеку в такой форме, он кивнул на мою рясу, поверил на слово? У всех своя униформа. Философский как мне показалось, очень религиозно ответил я. У меня залог. Какой еще залог? Залог, что расплачусь, когда прилетим. Это я понимаю. Что за залог? Бриллиант. Очень дорогой. Покажи. Я показал. Майор очень скептически взял звездочку, покрутил в руках, попытался взвесить на ладони и вернул мне. И сколько, по твоему, стоит эта стекляшка? спросил он. Это не стекляшка, смотри. Я взял валявшуюся на полу караулки бутылку от портвейна и обвел горлышко, сильно прижимая звездочку к бутылке. Держи. Что держи? Отломай горлышко. Майор сделал движение, как будто он хотел разломать бутылку пополам, когда у него вдруг это получилось, его глаза заметно расширились. Как ломают шоколад в руке. И тут я вдруг вспомнил, как очень давно, вернувшись с концерта на Утилуса, мы до хрипоты спорили с Антоном, что означает фраза "Я ломал стекло, как шоколад в руке". Антон утверждал, что этот жест резкое сжатие кулака правой руки от страсти и бессилия. Я настаивал на том, что шоколад ломают не так, а двумя руками, придерживая большими пальцами, и что кормильцев фигню писать не будет, а ломать стекло, сжимая одну руку в кулак, тем более невозможно. Поэтому жест ломания стекла – это жест двух рук. К согласию, мы тогда так и не пришли. И вот сейчас, когда бутылка под руками майора сделала чпок, меня о с е н и л о Этим жестом открывается ампула с наркотиком двумя руками, так же, как ломается шоколадная плитка. Мне страшно захотелось связаться с Антоном и сообщить ему о своей победе. Но майор быстро взял себя в руки. Да, красивая игрушка. И насколько она потянет? Я вышел изо цепенения и заметил, что он уничтожил все четыре бутылки из-под портвейна, две из-под водки, а сейчас фигурно обрезает банку из-под соленых огурцов. Я ее не продаю, я ее даю в залог. Подбросьте меня в Москву и я заплачу сколько скажете. А сколько ты можешь? Ну, штуки три долларов, как за билет первого класса. Годится? Это надо с комыска говорить. Он через полчасика проснется. Слушай, а чего это твоей бабе так приспичило т е б е звать? Ну телеграмму бы дала. Этот вопрос застал меня врасплох. Я начал тереть лоб в надежде, что это как-то поможет активизировать мозг. Понимаешь? Я думаю, там бандиты. Я ж ей е деньги оставил, машину, все в общем. Они еще при мне начинали виться вокруг нее. Да, бандитов опять развелось немерено, согласился майор. Снова всякая срань полезла. Слушай, ты не против, если я этот камешек жене покажу? Она лучше в этих вещах шарит. Ты не бойся, я никуда не денусь. Я и не боюсь, показывай. Ладно, ты пока тут посиди. Все-таки секретный объект. Есть хочешь? Курить хочу, признался я. Это можно, держи. Я взял у него сигарету и приготовился ждать. В караулке было тепло и спокойно, я даже задремал. Через полчаса майор вернулся. Стратегический бомбардировщик отменяется. От м а з к у не найти. В Казань бы мы еще слетали, там наш завод. А в Москве нам делать нечего. А как же? А ничего страшного, транспортным полетишь. Организуем для тебя чартер. Но в три куска ты не уложишься. Нам же делиться надо. И в той же Москве отстегнуть людям сам понимаешь. Зато жена твоя алмаз оценила, сказала вещь. Так чё, пять косарей найдёшь для своей любимой девушки? Пять? Я подумал, что хоть для приличия надо п о т о р г о в а т ь с я Ну найду, но деньги в Москве. Когда говорились, камушек тогда пока со мной будет. Нужди, р о м е о сейчас всё с о г л а с у е м и через час взлет. Отдохни пока. Там в транспортном т р я с ё т будь здоров. Он внимательно посмотрел на меня. Слушай, а ты переодеться не хочешь? Я тебе еще камуфляж принесу, а то в этой рясе ребята в Москве не оценят, не наш прикид. Через час я переодетый в камуфляж залезал на борт Ан-12, окидывая взглядом красавцев ту-165. Потрясающий дизайн, в стиле Конкорда, но гораздо э л е г а н т н е е и внушительней. Майор, которого я уже стал называть просто Шуриком, а он меня Ромео, поймав мой восхищенный взгляд, объяснил, что потолок высоты у тушки 18 километров. Максимальная скорость 2230 километров в час, почти втрое больше, чем у пассажирских Боингов. При этом она может взять на борт 12 крылатых ракет с ядерными боеголовками весом в три тонны каждая. Дальность полета у нее 14 600 километров без дозаправки. Я впечатлился цифрами, но дизайн все-таки впечатлял больше. Короче, сказал Шурик, отмазка такая: летим в Казань отдать на проверку турбину. Ее и правда пора отдать. Потом залетаем в Москву закупиться шмотками и всякой хренью, понял? Понял. Так мы еще в Казань залетим. Да, но на пару часов. К шести вечера уже в Москве будешь, на в о е н н о м а э р о д р о м е А я хотел ее на работе застать. А ты немного хотел. Скажи спасибо, что вообще летим. Это правда. Спасибо. Так твоя джульетта замужем? Наш самолет оказался старым и раздолбанным, хотя вполне ухоженным. Я осматривался: много непонятных агрегатов, ручек, пристегнутых коробок, люков и балок. Все выкрашено в защитный цвет, только красные надписи, в основном непонятные аббревиатуры. Меня посадили рядом с иллюминатором и заботливо пристегнули. Ремень был двойной, как на гоночной машине. Я бросил узелок сряса и прочей монашеской одежды себе под ноги. Вдруг пригодится. Самолет разгонялся, оставляя позади бетонные ангары, две пятиэтажки КП, тундру и море и алюминиевых птиц неземной красоты, предназначенных для стратегической бомбардировки. Жаль, конечно, что не удастся полететь на такой прелести. Ну да ладно. Мы взлетели, и я в последний раз увидел Северный ледовитый океан. Вёл самолет сам Шурик. В помощь ему были бортинженеры, штурман. Я пригрелся в выданной мне казенной телогрейке и уснул сном праведника. Шурик разбудил меня уже в Казани. Ты посиди тут, а то у них какая-то инспекция сегодня. Мы через часок уже взлетим. Постой, мне же нужно предупредить ее, а то куда я припрусь домой к ней что ли? А что? Там муж. Муж объелся груш. Ромео, так твоя Джульета замужем? А ты скрывал? А что не полетели бы? Да нет, полетели бы, конечно. Ну предупреди. У меня нет телефона, мобильник нужен. Организуем в аренду и уже в Москве. А если тебе сейчас, то звони с моего. Не прямо сейчас, пока она дома не надо. Я ей в рабочее время позвоню. Я задумался. Никакого плана у меня с самого начала побега из монастыря не было. Пока мне это не мешало, но через два-три часа я окажусь в Москве. И что мне там делать? Мне вдруг пришла в голову шальная идея, что если Маша вызвала меня зря, то можно будет вернуться тем же самолетом и заявиться в монастырь, как ни в чем не бывало. Однако я должен этим ребятам пять штук. Дома денег было полно, тот доход с Ф.Ф., который я успел вытащить из хитрых крысиных лапок, а именно двадцать тысяч долларов. Но дома лучше было не светиться. Оставалось надеяться на Машу, хотя пяти штук наличными у нее могло и не быть. Одолжить у кого-то и отдать с продажи алмаза? У кого? д я т е л ты Ромео, заключил Шурик. Это почему же? Потому что ты д я т е л Ромео, а сегодня суббота. Совсем ты в своем монастыре одичал. Ладно, все, летим к твоей девушке, избавлять ее от злодея мужа. Помнишь шутку по телевизору? Какую? Должен ли джентльмен помогать даме выйти из автобуса, если она хочет в него войти? Ха-ха-ха! Скажи шутник, не слабо тебе какую-нибудь музыку поставить? Хм, разве только через громкую связь? У нас тут свои авиационные технологии, высокие, без дураков. Сейчас звук с телефона на аудио в ход бросим. Бутусова уважаешь? Он покопался где-то за приборной доской и в салоне раздалось: Я ломал стекло, как шоколад в руке. Я резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе.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 Было очевидно, что долгосрочный многоходовый план, учитывающий все, разработать нельзя. Поэтому я решил просто набросать список задач на день. Я зашел в кабину пилотов, полюбовался приборами, тумблерами и панорамным видом России, попросил лист бумаги и ручку. Найти Машу. Найти пять штук для этих ребят. Найти хоть сколько-нибудь денег для нас. Расплатиться, получив звездочку назад и смотаться из Хатской Москвы к чёртовой матери. куда угодно, хоть в Антарктиду. Я попытался представить себе осложнения, которые могут меня ждать. Их было всего три: Герман, менты, которые после моего исчезновения безусловно считали меня убийцей, и Хаты. Кем меня считали Хаты, мне было уже все равно. Если я не появлюсь в их поле зрения в течение какого-то времени, то они могут думать, что меня съели рыбы или волки. Но Маше я нужен сейчас, и буду ли нужен спустя некоторое время, непонятно. Как говорит Матвей, если ты из гордости не звонишь любимой девушке, в это время ей звонит кто-то другой. С ментами все проще, может и засад никаких нет. Так ленивая прослушка, оперативка по вокзалам и аэропортам. В любом случае придется быть наглым и осторожным одновременно. А Герман? Ну не в первый раз. Музыка кончилась и я опять немного вздремнул, пытаясь набраться сил после бессонной ночи на море. Так что чуть не пропустил посадку, сразу после которой, вот она прелесть частного самолета. Мы пошли по направлению к части. Нас встречал крепкий, толстенький, кучерявый майор. А вот и наш герой-любовник. Добрый день, я Иосиф. Майор Козлов. Он наклонил голову, чуть щелкнул каблуками. Наслышен, наслышен. Что не получилось на стратегическом бомбардировщике к любимой девушке слетать? На простом транспортнике прилетели. Московский майор предложил звать его просто Васей и напоил нас чаем с бутербродами. Пока мы перекусывали, сидя в штабе, я подумал, что эти летчики могут мне помочь еще кое чем. Ребята, сказал я, мне сейчас за деньгами ехать. о д о л ж и т е машину. Не вопрос, хоть пушку, ответил Козлов. Пушку? Списанной АКМ. Легко. Еще баксов двести добавишь? Добавлю с патронами. Да хоть целый цинк. Зачем мне цинк? Так, пару магазинов. Бери, что хочешь. Сам понимаешь, для дорогого гостя полный сервис. И мобильник. Лучше смартфон, хоть старый. Мне на него надо мессенджер поставить для безопасной связи. Найдем старенький Samsung. У меня, кажется, заряженный где-то валяется. Но на симке там много денег нет, так что ты не болтай много. И с пушкой? Он прищурился на Калашников. Лучше не шути. Да я на всякий случай мне попугать в случае чего. Через полчаса я деловито вспоминал базовые навыки обращения с автоматом Калашникова, полученные на военной кафедре в институте. Главное, говорили мне оба майора, не геройствуй, стреляй только из положения лежа, тогда ты как мишень в десять раз меньше понял. Автомат в дороге и вообще везде держи на расстоянии собственной руки, ясно? Всегда не дальше, чем ты можешь дотянуться рукой, не наклоняясь. А в случае чего не думай, всегда стреляй первым, первым, запомни. И вернись, а то что мы с твоим бриллиантом будем делать, нам деньги нужны. И последняя заповедь: убивать ради баб никого на свете нельзя. Я не собирался ни в кого стрелять, тем более убивать. Автомат был просто частью моего антуража, уверенным завершением моего мундира, то есть униформы. Кажется, я выглядел неплохо. Вот понравится ли все это Маше? Но остатки робости были решительно отброшены. Я возвращался в город победителем. Только вместо серого коня в яблоках был пятнистый зеленый УАЗик. УАЗик был приписан какой-то другой части, а потом в общем бардаке и вовсе затерялся. Документов на него не было никаких. Я проверил, как у него с бензином и тормозами, затем влез на водительское сиденье, положил автомат под какие-то тряпки рядом с собой и завел мотор. Двигатель заработал с низким приятным звуком. Я включил передачу и тронулся с места. На первом светофоре, покрутив ручку старого раздолбанного приемника, я наткнулся на родное, умное и грустное, медленное и низкое: Girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Girl, you'll be a woman soon, but soon you'll need a man. Сменяющаяся б ы с т р о й н е ж н о й и т р е в о ж н о й скороговоркой. อูโวลิตซ์ะ e ัก сразу ยาไม่มากร t บุลล่า k ุลล่าบ e ลล่าบุลล่าบุลล่าบุลล e าบุลล่าบุลล่าบุลล t าบุลล่าบุลล่าบ о ล я т าบุล а ่ у บุลล่าบุลล่าบุล о ่าบ о ลล е าบุ а ล о าบุ в ล е าบุลล่ е р ุลล่า и ุลล о าบุลล่าบุลล н า г о дома было около часа пути. Она жила н е п о д а л ุ к у от меня на Покровке. Стоял нежный августовский субботний вечер. Люди шли в гости, рестораны и кино. Я ехал мимо них в камуфляже с автоматом. Мне показалось, что на каждом углу торгуют цветами. Здравствуй, столица! Давно не виделись. Меня никто не остановил. Судя по всему, гаишники еще не выбрались на охоту, поджидая большой улов ближе к ночи. Я подъехал к дому и сделал два круга. Ничего подозрительного. Я кое-как припарковался. Оплатил с сим-карты парковку, подумав, что если денег на ней не хватит и машину увезет эвакуатор, то мне будет очень обидно. Вообще я заметил, что чем лучше продумана операция, тем из-за более глупых мелочей она срывается. Но я отогнал прочь т р у с л и в ы е мысли, подумал, брать ли автомат с собой и с трудом засунул его под китель камуфляжа. Пришлось отстегнуть магазин и положить его в карман. Металлический приклад уверенно уперся в мои бедра. Заводить новый аккаунт и ставить мессенджер на полуздохший старый смартфон не было ни желания, ни времени. Я решил пойти по прямому пути и набрал номер. Наконец, после паузы не очень уверенно я нажал на зеленую кнопку, надеясь со страха, что никто не возьмет трубку, но Маша ответила. Я понял, что пора пришла. Привет, это я. Если вокруг тебя люди, то скажи быстро что-нибудь типа «Ой, привет, дорогая». Если никого нет, говори, что хочешь. Вместо ответа началась пауза. Ау, это я. Ой, привет, дорогая. Голос у Маши был, как будто она говорила с подружкой, которая совсем недавно умерла у нее на руках, а теперь решила позвонить с того света. Герман дома. Длинная пауза. Да. Отлично, не тормози. Теперь я буду задавать вопросы, а ты отвечай. Но не просто да и нет, а с подробностями о твоей работе, хорошо? Да, на работе, как всегда, мучают нас бедных. А ты сама-то где сейчас работаешь? Молодец, умница. Я здесь у твоего дома. Не бойся, все будет окей. Скажи, у тебя проблемы из-за меня или из-за Германа? Ох, они оба того стоят. Понятно, я сейчас поднимусь за тобой. Ты пока незаметно собери вещи: только документы, средства связи без симок, деньги и драгоценности, ничего больше. Никаких фотоаппаратов, лифчиков и любимых духов ты поняла? Сегодня? Сейчас, дорогая, прямо сейчас. Но ты же понимаешь, уволиться так сразу я не могу. А придется. Но поздно, я уже иду. А ты поговори, пока с пустой трубкой. Попрощайся с ней вежливо. Скажи, что ты была рада меня слышать, чтобы я не пропадала. Я буду через две минуты. Открой домофон, сама поняла. Конец двадцать девятой главы.